Четвертое. Широта поля восприятия. Первый вопрос. Когда вы работаете или пишете письма, нужна ли вам полная тишина и покой? Баллы, один. Степень развития. Нет. Или легко можете разговаривать в это время? Баллы, девять. Степень развития. Жена, пять. Муж, один. Или хотя посторонние звуки вам мешают, работать, писать письма вы можете? баллы 5. Второй вопрос. Предпочитаете ли вы неопределённые, туманные, общие? Баллы 9. Сильно ли тяготеете к точности, ясности, определенности? Баллы 1. Степень развития жена 9, муж 1. Или в зависимости от жизни то к тому, то к другому? Баллы 5. Третий вопрос. Чтобы понять какой-то вопрос, разобраться в какой-нибудь машине и тому подобное, достаточно ли вам общих объяснений, которые вы быстро схватываете? Баллы 9. Или нужны детальные указания, которые вы усваиваете шаг за шагом? Баллы 1. Степень развития. Жена 5. Муж 4. Или то одно, то другое, в зависимости от вопроса. Баллы 5. Четвертый вопрос. Становится для вас работа неинтересной, когда главное сделано, а остается только отделка. Баллы 9. Или она интересна вам до последних деталей. Баллы 1. Степень развития. Жена 9. Муж 5. Или вы стоите между этих полюсов. Баллы 5. Пятый вопрос. Считаете ли вы, что главное это успех дела, независимо от правил и инструкций? Баллы 9. Или для вас правила это закон? Баллы 1, степень развития, жена 5, муж 5. Или, по-вашему, правило надо уважать, но не чересчур, а смягчать, если надо. Баллы 5. Сумма баллов, деленная на 5, равна широте полевосприятий. Жена 6,5, муж 3,3. У жены полевосприятий широкое, среднее по широте, ша 6,5. У мужа узкое, Средняя по узости, у три и три десятых. У жены перевес образного, чувственного подхода. Эти подходы тоже могут дополнять друг друга и обогащать их как пару, а могут и вести к разногласиям, непониманию. Все зависит от того, кто больше правит их отношениями, Марс или Венера.